Царство Валинстир, Северный Рор, Кальхийское Нагорье. Флориан Келлерой. Карла оказалась права. Без нее моя идея с треском бы провалилась. Уже спустя полчаса скачки в утренних сумерках. Не по осеннему жаркое солнце сушило и без того изжаренную степь. В студеной небесной воде р е б и л и фактурные о б л а ч н ы е горы, медленно дрейфующие к своим ашаларским каменным собратьям. Пока мой вымотанный жеребец сонно щипал редкую траву в отдалении, я отдыхала под одиноким рыжим кленом и наблюдала за огромной стаей странных птиц на противоположном берегу. Походили они на розовых лебедей. С расстояния в сотню метров было видно, как ветер ерошит их пушистые хохолки. Вся эта орава г о л д е л а некоторые агрессивные особи хлопали крыльями, задирали сородичей. Но никто из них не замечал, как в вышине кружит пара медоков. Эти ящеры слыли мастерами охоты, могли часами парить над жертвой, а затем, в х а а т и ч ь на колышущуюся над рекой розовую тучу, рухнули две темные тени, взорвав ее изнутри. Какой тут поднялся гвалт! Напуганные птицы сталкивались друг с другом, несуразно шлепались в воду, суматошно тряся крыльями. Стая поднималась в воздух, р а с т р е в о ж е н н ы м пчелиным роем. а м е д о к и невозмутимо вылетали из нее с жирными тушками в п а с т я х Глубоко вздохнув, я поглядела вслед удалявшимся на восток лебедям. Хотя река и широка, перейти ее вброд, скорее всего, возможно. Только какой в этом смысл? Нет, придется сидеть здесь и гадать, кто первым появится на горизонте. Карла? илизлющий как медок т а р а з а с И хотя перед телепортацией подруга уверяла, что к полудню вернется, малая стрелка часов уже миновала двойку. А если у Карлы неприятности с местными или ее задержали? Зачерпнув из резерва крохи магии, потёрла ею щеку. Уродская садина с почти зажила. Ещё несколько структур и следа не останется. А вот на другие синяки и порезы энергии катастрофически не хватало. Сейчас бы отдохнуть недельку, восстановить силы и выдвинуться в гнездо в полной боевой готовности. Только нет у нас даже лишнего д е н ь к а Любое промедление смерти подобно. Где же Карла? Перед перемещением она упоминала долину Докадарай. о своей переброске, в которую толковали в приватных беседах Рорки из группировки Исконная Земля. Террористки называли ту долину родовым гнездышком и радовались возвращению домой. Надеюсь, Карла ничего не н а п у т а л а потому как, хотя я и не сильна в географии, по всему выходит, что путь наш лежит в северо-восточные земли прежнего Рора, самые плодородные и густонаселенные области. Вошедшая в состав Валинстира по итогам мирного договора с Регестером, располагаются они на минуточку на другом краю страны, протяженность которой с запада на восток почти вдвое больше, чем с юга на север. Жаль, портал Макса уничтожен, иначе я бы плюнула на все магические предрассудки и использовала собственную кровь для перемещения. Теперь же выбора не осталось. Необходимо было нанять частного пилота. Чем Карла и занималась в пресловутых б е н а ф а х Как ей это удастся без гроша в кармане? И тем не менее... Я вздрогнула, заметив среди облаков черточку. Да неужели? У нее получилось? Но что это там благородные предки? Чем ближе это нечто подлетало, тем сильнее меня охватывало изумление. Вот именно сейчас я что-то и впрямь начала сомневаться в успехе нашей авантюры. Представьте себе трехэтажную этажерку размером с арену, подвешенную за два гигантских проржавевших баллона вытянутой формы с винтами на концах. Вся эта конструкция тарахтела, оставляла за собой густой дымный след. На самих этажах громоздились горы коробок, контейнеров и баков. Однище было оторочено бахромой и сотен свободно болтавшихся тросов. На верхней платформе, выступающей на манер мостика, стояли две крошечные человеческие фигурки. Пока тень этой груды трясущегося железа наплывала на меня вместе с облаками масляного смрада, жеребец испуганно прижал уши и бодро потрусил прочь. Надеюсь, медоки не сожрут его. Заскрипели какие-то механизмы. А сверху свалилась веревочная лестница. Они серьезно? Конец раскачивался, как маятник. Попробуй поймай. Смелей, краля! Раздался мужской вопль. Поминув свою судьбу недобрым словом, я сдвинула петли мечей на запястье и попыталась схватить нижнюю перекладину. Один раз, второй. Проклятье! Э, что же ты такая растяпа? Сыпались сверху смешки. Жар птичка называется. В тот же миг, в отместку м е р з к о м у типу, я все же уцепилась за дурацкую перекладину и воспарила над водной гладью. Ах, чтоб их всех! Дух захватило, хлесткий ветер объял меня, тонкая ткань рубашки бесстыдно облепила тело. б р р р р р р р р р р р р т р р р р р р р р р р р р р р р р р р а р р р р р р р р р р р р р р р е р р р р р р т р р р р р р н о р р р р р р р р р р р р р растелая с ь безграничным горчичным покрывалом, по которому расплавленным серебром текла неизвестная речка, коварно п р е г р а д и в ш а я мне путь этим утром. Спустя несколько минут я перелезла через оплетенный колючей сеткой борт, дряхлой посудины, лишь по божественному недоразумению способная летать. Н да, худощавый р о р е ц средних лет ощупал бесцеремонным взглядом мою грудь, босые ноги. А после еще и в лицо посмел посмотреть. Сам наглец был одет в кожаную жилетку я д р е н о г о р ж а в о г о цвета, заляпаны н е льняные штаны и резиновые сапоги. Загоревшую рожу покрывали маковые семена веснушек, а когда-то белые волосы, п о с е р е в ш и е от пепла и дыма, мотались, свалявшимся хвостом за спиной. А ничего так, глаза вообще о т а с Пойдешь моей третьей женой? Готов взять здесь и сейчас. Повисла неловкая пауза, во время которой я повернулась к Карле, подпиравшей стенд с картой местности. Подруга выглядела в точности как разбойница. Темные блестящие штаны облегали бедра, тяжелые высокие ботинки сверкали вставками на носах. Рубашка была под пояса на широким ремнем, на котором болтались два кривых серпа. Стоп, серпы? Она с ума сошла? Я гневно нахмурилась, открыла рот и тут же закрыла. Мерзкий тип назвал меня жарптичкой. Что эта форменная мазохистка ему наплела? О боги! Судя по всему, нас везет сообщник террористок. Мое негодование Рориц принял на свой счет. Да ладно, ладно. Он примиряюще вскинул руки. Это я так пошутил. Точнее, я передумал. У меня уже есть две жены. Одна со сковородкой на перевес, обалденная, как размахнется, а другая из черных. У нее такие же инструменты имеются, как у твоей сообщницы. Сама понимаешь, я не мог ей отказать. Вот теперь расхлебываю. Капитан кивнул на чумазого пацана лицеми, испуганно выглядывающего из з а ящиков. А так вообще мне нравится. Хорошо стало после присоединения к Валентиру. Черные бабы сами в к о й к е прыгают. Что несет этот псих? Карла лишь неопределенно к а ч н у л а головой и как-то через чур смущенно отвела взор. Я насторожилась и опять уставилась на Рорца. Кажется, на самом деле он нервничает и за глупой болтовней прячет страх? Нет, мне не кажется. Ох. И чем же моя милая подруженька его запугала? Так куда вас, барышни? Пилот дернул неприметный рычаг на штурвальной стойке, и воздушный винт левого баллона зарокотал, завращался быстрее. Не передумали? Не боитесь в гнездо? Мы ведь договорились. Карла невзначай погладила рукоятку серпа. Рориц сразу прекратил ухмыляться. Взялся за штурвал и сосредоточился на управлении своим летающим складом металлолома. Доставлю до Казгара, дальше знаете? Знаем. Пойдем, Фло. Представляю, как ты устала меня ждать. Пойдем скорее, Фло. Я тебе все объясню, пока ты не сболтнула лишнего. Легко считала я подлинный смысл ее фразы и последовала было за ней. Но когда откуда-то сверху на макушку посыпалась стружка, все же не удержалась. Слушай, а там не было хм, более приемлемого средства передвижения? Эй, возмутился мужик. Если краля желает опоздать на главную бойню года, то может прогуляться пешком. Резвей моих турбин в роре не с ы с к а т ь Он прав, подтвердила Карла. К тому же наш капитан истинный патриот. А то. Он гордо ударил себя в грудь и прошу заметить, обе мои любимые жены служат в боевом крыле Ли. Давай, сынок, заводи, покажем нашим гостям, на что мы способны. Сынок метнулся к приборам и навалился на круглый рычаг. Жуткий вой усилился, и я действительно смогла в полной мере оценить, как их корыта способны дребезжать. Звуки потонули в оглушительном скрипе, плоскости угрожающе затряслись. И захотелось убраться отсюда куда угодно и как можно скорее. Идем. По винтовой лестнице мы с Карлой спустились на второй ярус, протиснулись между цистернами и трубами. Подруга продолжала что-то говорить, но услышала я ее только, когда дверь кают компании наконец плотно закрылась, отрезав от нас ужасную к а к о ф о н и ю Ну и рухлить. Прости, выбора особого не было. К тому же в б и н а ф а х на каждом углу висят мои портреты. Вообще-то ты обещала не рисковать. Раздраженно п о п е н я л а я ей и осмотрелась тонким зрением. Кроме пилота и его мальчишки, оставшихся на верхней палубе, людей вокруг не н а б л ю д а л о с ь Он ведь считает нас жарптичками. И расскажи, где ты умудрилась раздобыть когти. Подруга плеснула в медную кружку лимонада из графина. Плюхнулась на широкий диван, закинув ботинки на дорожный рюкзак. д о быть когти, труда не составило. Темные глаза так знакомо сияли гордостью за успешное озорство, что я против воли перестала сердиться. Я перенеслась на армейский склад после зачистки лагеря под Бенафами. Этого добра там навалом. Бери не хочу. Правда, пришлось порыскать по о п е ч а т а н н ы м контейнерам, но мне удалось. А дальше все проще. Оказывается. В Рори теперь все решают не монеты, а когти. Особенно, если знаешь, как и кому их показать. Повезло, что охрана того склада тебя не поймала. Если еще и Карла пострадает из-за меня. Нет, спасибо. Такой помощи мне не нужно. Не переживай. Местные не привыкли к телепортирующимся магам, и охраны в подобных местах сейчас мало. Солдаты улицы патрулируют. А этот корабль я сразу заприметила и переместилась сюда. Пилота даже не требовалось уговаривать. Она замялась на секунду, невинно взмахнув пушистыми ресницами. Но почти не требовалось. Завидев серпы и выслушав мою пламенную сказочку про подругу, опаздывающую на штурм гнезда, он сам вызвался нам помочь. Да-да. Фло, н у не смотри так на меня. Он даже вещей купил, продовольствия. Карла указала на мешок с тряпками, лежавший на столе. И все за свой счет представляешь? Ах, какой добрый мужчина. Ага, конечно, благодетель. Прочем, не важно. Значит, я наемница? переспросила на всякий случай. Верно. Когти тебе я не могла захватить. Подозрительно. Террористки в жизни с ними не расстаются. До Казгара примерно 15 часов лета. Поэтому главное за это время не проколотся, ь иначе. Подруга в ы р а з и т е л ь н о изогнула тонкую бровь и грустно вздохнула. Иначе пилота придется как-то нейтрализовать. В мешке нашлись обтягивающие рубашки, штаны, похожие на те, в которые вырядилась Карла. Фу, какой вкус у этого Рорца. Хотя, если учесть, что его с у п р у г и жар птички. Почему-то эти фанатички предпочитали вульгарно подчеркивать свои женские прелести. А твой э, мужчина не настигнет нас за это время? Не думаю, но направление не потеряет. Как только Лори будет в безопасности, Бат пойдет по твоему следу. Она подалась вперед и воодушевленно зашептала: только представь, Фло, гнездо еще не уничтожено, а значит, легион не определился с его местонахождением. И мы с тобой приведем их туда, мы с тобой. Ее восторгами я не п р е л ь с т и л а с ь Плевать, как скоро легион отыщет гнездо, и отыщет ли вообще. До того знаменательного момента важно спасти студенток, успеть исправить хотя бы эту свою ошибку. Из вороха одежды я выудила плотную майку и относительно свободные штаны. Не люблю узкие вещи, они сковывают движения, снижают скорость в бою. Да в подобном корсете и мечом толком не взмахнешь, задохнешься. Надеюсь, ты права. На подходах к гнезду нас не ждет засада. Нет причин, по которым легион отсрочит уничтожение этих гадин. Наша фора несколько дней, и это с учетом переброски войск. Чрезвычайно мало. Всего за несколько дней мы должны проникнуть в логово террористок, собрать девушек и безопасно вывести их, пока не нагрянул легион. Отложив боевую пару, я принялась раздеваться. Увидев синяки на моей шее, Карла ахнула: "Боги, фло, дай помогу". Я и рта раскрыть не успела, а она уже рядом стояла. На плечи легли прохладные ладони, по коже поползли сложнейшие многоуровневые структуры. Чужая энергия лилась в меня мощным теплым потоком, нежно ласкала ауру, смывала ссадины, ожоги, расслабляла зажатые мышцы. Боги, вот это кайф! Уф, это же настоящие целительские схемы! Промямрил а я покачиваясь подживительными заклинаниями, оплетавшими сознание блаженной негой. Ты моя спасительница, но как? Бат приглашал к нам домой структурных магов, чтобы те обучили меня своим приемчикам. Не скажу, что это направление мне понравилось, но в Валенстире оно ценится. Так или иначе, а целительская магия на порядок выше обычного врачевания. После лечебного сеанса я словно переродилась, даже резерв теперь восстанавливался быстрее. А вот Карла наоборот выбилась из сил, побледнела и, зевнув, медленно опустилась на диван. Там за дверью есть душ, с в о е о б р а з н ы й Сообщила она перед тем, как закрыть глаза и уснуть. с в о е о б р а з н ы й не то слово. За дверью с круглым иллюминатором обнаружился изумительный аттракцион: душ в клетке. Вместо пола частая решетка, под которой плыла скучная степь. Справа и слева облака. Наверху была закреплена бочка, нагреваемая на солнце. Ох, благородные предки! Какой только опыт не подкидывает мне развеселая жизнь. На отогнутых проволоках висел лоток с мылом. с о п а с к о й я шагнула вперед, повернула кран, и из щели емкости полилась горячая вода. Если забыть об е з д н е под ногами, можно даже удовольствие получить. Отмывшись от крови и сажи, я недолго позагорала на солнце, обсохла на ветру. Когда вернулась в кают компанию, Карла мирно посапывала, обнимая диванную подушку. Пускай отдохнет бедняжка. Я тихонько облачилась в выбранные шмотки, зашнуровала ботинки и затянула ремень. Долго п р и л а ж и в а л а к нему мягкие ножны на лентах, потом плюнула и просто перекинула их через плечо. Тем более на глаза попался пакет с едой. Боги, как я проголодалась! После сытного перекуса бутербродами с копченой курицей. Ожидаемо потянула в сон, но спать нельзя, опасно. Вдруг Рориц решит нас прирезать. Поэтому я налила в флягу лимонада и отправилась на прогулку по скрипучей э т а ж е р к е Моторы ревели уже не так громко. То ли корабль разогнался, то ли мои уши попривыкли. Побродив в лабиринте коридоров, я все же выбралась на верхнюю палубу. Здесь дул сильнейший ветер. От которого защищали прозрачное ограждение, поднятое вокруг мостика. Рорского капитана у ш т у р в а л а не оказалось, что к лучшему. Общение с этим типом следовало бы свести к минимуму. Я приблизилась к длинному стенду с подробной картой исконных Рорских территорий. Поверх нее на стекле красной краской была нарисована ломаная линия – наш маршрут до Казгара. Судя по обозначениям, Казгара один из многих ничем не примечательных городков, расположенных между лесистыми холмами, очерченными подписью д о к а д а р а й с к а я долина. Чтобы добраться туда, сначала надо лететь до Бинафы, жирной звездочки, где сходились воздушные трассы и железно дорожные ветки, ведущие в т е р е г р а д Дальше на восток, и это будет почти треть всего нашего маршрута. Затем мы свернем на юг. До с т и п н е м приграничного поселка Величи, а там уже до Казгара рукой подать. Карта того района пестрела обозначениями векторов с указанием радиочастот и времени их работы. Пустого места не найти, все забито значками башенок, мачт, каких-то домиков. В отличие от области у подножия Ашалара. Я провела пальцем по линии от острых пиков до русла реки и р в и а н Прикинула расстояние по масштабной сетке. Так и есть, почти 8 0 с о т километров. Да уж, и угораздило же застрять в такой дыре. Озвучил мои мысли Рориц. От неожиданности я дернулась, схватилась за мечи и развернулась волчком. Они не похожи на ритуальные серпы. Капитан предусмотрительно отступил обратно к штурвальной стойке. А вот наваленстирские клинки очень даже. Синюю закаленную сталь ни с чем не спутаешь. Откуда такие игрушки, Краля? И где твои когти, а? Его взгляд мне не понравился. Какая наблюдательность, протянула л а с к о в о Лезвие угрожающе полыхнуло бликами, и Рорид снова попятился. Они мои по праву. Сомневаешься? Ну что ты, Краля? Я не жарптичка. Я из р е г е с т р а Наемница. Облегченно выдохнул негодяй. Тот о с м о т р ю Выглядишь необычно. Вроде светлая, но не по нашему. И мечи эти. Не подумай, мы благодарны всем, кто изгоняет с р о р с к о й земли токсичных псов. в о с с т а н а в л и в а е т с у в е р е н и т е т За золото или нет, все равно. в о с с т а н а в л и в а е т суверенитет? Любопытно. Значит, вот что жарптички пообещали радикалам. Так удачно возглавляемым мученицей Лией, якобы пострадавшей от шамрага. Я собралась убрать клинки обратно в ножны, как там мой дом! внезапно рявкнул капитан. Я снова дернулась, подобралась, а мерзавец уже виновато улыбался. Ты понимаешь, я все сделаю ради нашей победы. Тебе не о чем волноваться. Только мочи их краля сотнями клади, и м о и жены тоже, если потребуется, сдохнут там. Они все отдадут, а потом мы все заживем как раньше. Не будет этого идиотского контроля, кучи новых правил, обязательной регистрации и массовых казней по глупым поводам. О грань! Ну конечно же, как можно после столь пламенной речи считать его врагом? Все, купилась. И опустила оружие, одобрительно кивнув. Раз так. Не поделишься последними данными о переброске черных войск? А ты разве не? Нет, я находилась на задании и не следила за диспозицией. Ублюдки в масках разбили лагеря вдоль старой границы и накапливают технику. Новые эшелоны прибывают каждый день. Стража в гарнизонах заменена на валенстирских солдат, и эти крысы рыщут. Всех нарушителей комендантского часа закрывают. Или увозят в неизвестном направлении, особенно женщин. От Казгара до их лагеря недалеко к р а л я но не думай, они не найдут гнездо, пока не настанет время в е л и к о г о реванша. Ох, как же стремительно менялось настроение нашего пилота, как лихорадочно сверкали глаза. Может, он траву какую покуривает? Не удивлюсь. Царица Шааль уже вонзила когти в самое сердце Черни. Тамико Ранин. И должен откинуться, а мы разовьем успех, уничтожим легион, варвары откатятся назад в свою пустыню. Да, благодаря помощи твоих братьев, жарптичек, наших бойцов из рассвета, Рор возродится, вернёт себе прежнее влияние. Сегодня стая могущественна как никогда. Да, так будет, уже скоро. Верилось с трудом, фанатик. Сейчас еще и слюной забрызжит. н о рорцы всегда были тронутыми, иначе почему допустили к власти безумных колдунов, убивавших магов пачками ради одаренной крови, на которой работали их артефакты? Не всех видно истребили в прошлой войне, недобитки ожидаемо перекочевали к террористам, и этот тоже достойный сын своего народа. Мне говорили, легион не стоит недооценивать. Сдержанно заметила я: "Ага, верткие сволочи". Ну теперь у нас в руках их командир. Моя жена была среди тех, кто штурмовал его резиденцию. Его взяли и р а с п о т р о ш а т клянусь тебе. Как только узнают имена наследников т а м и к о уж этой л ы с о й гниде они точно известны. Ты и не представляешь, сколько наших погибло по его приказу, еще в войну с имперцами. Мы все предвкушаем, как его поставят на колени перед царицей и отрубят голову. Он мечтательно взглянул на надвигающееся облако. Я надеюсь, медленно, позволят ему прочувствовать, как голова отделяется от плеч. Меня задрожали уголки губ, так крепко я стиснула зубы, удерживая вежливую улыбку. Ни с того ни с сего перестала хватать воздуха. Лёгкие жгла концентрированная ярость, а пальцы статическое электричество. Не представляю, каким чудом я удержалась. Нельзя, ох, нельзя, фло. Принудительный вдох. Прекрасно. Принудительный выдох. И меч лучше убрать в ножны. Да, вот так. Умница. Мои жены и их сестры справятся. Убежденно бормотал а м р а з ь продолжая глядеть в небесные дали и уж явно, позабыв о моем присутствии. Они сильные, они одолеют. Благородные предки. Как если бы я шла по стропе. Со всем невообразимым спокойствием спросила. Можно задать тебе один вопрос? Рори сочнулся, моргнул и удивленно посмотрел на меня. Конечно, краля. А почему ты здесь, когда твои драгоценные жены рискуют своими задницами ради вашего дома? Выгоревшие на солнце брови взметнулись. Мерзавец застыл, только его рот открывался и закрывался, как у выброшенной на берег рыбины. О, неужели мой невинный интерес так о г о р о ш и л Рорца? Опустив голову, он дрожащими пальцами провел по рулям, а затем круто развернулся и молча пошел прочь. Рыча ругательства, я забралась на высокий ящик у борта, откупорила флягу и плеснула в себя лимонной воды. чтобы хоть как-то залить неведомо откуда взявшийся энергетический шторм, вращавшийся в районе солнечного сплетения, омывавший сознание волнами животной злобы, неведомо откуда взявшийся, да? Идиотка! Ты знаешь, откуда и почему? Нет, нельзя об этом думать, ни к чему. Это лишнее, бессмысленное. Надо сосредоточиться на цели в ы з в о л и т ь студенток. Остальное к демонам. Надо думать, например, о легенде, которую придется с к о р м и т ь жар птичкам. Это главное сейчас. Пролетали часы, а я все сидела на ящике сосредоточенно наблюдала, как многометровые лопасти распарывают тонкую дымку над о п о с т ы л и в ш е й степью. Мерзкий капитан этажерки больше не бесил, ибо так ни разу и не вернулся к штурвальной стойке. Но его корыто все равно четко держало курс на Бинафы. Солнце светило в спину, когда облачная вуаль рассеялась, и я увидела и з л у ч и н у реки и р в и а н Накатанную д и л и ж а н ц а м и дорогу и несколько поселков. Благодарение богам, вот и выбрались из пустынных нагорий. с к о р е как и предсказывала карта, показались мрачные каменные башни-коробки, выстроенные вереницей с запада на восток. В прежние времена они отделяли Валенстир от Рора. А сейчас были увенчены р а д и о ш п и л я м и Из занятий по истории в колледже я знала, что возвели их колдуны много веков назад, что раньше эти штуки заряжались человеческой кровью и стреляли мощными энергетическими структурами по воздушным и наземным целям. Сложно представить, сколько стоили местным к н я з ь к а м такие сооружения, с учетом их т е х н о а г и и ч е с к о й примитивности того времени, и ради чего все это. Если на юге они отгораживались башнями от наших предков, коех считали неразвитыми д и к а р я м и спустившимися со склонов Альдестона, то от кого з а с л о н я л и с ь на севере? В те века в а л е н с т и р ц ы еще не пришли из-за великой пустыни. А ведь подобные монолитные зубочистки с прицелами на верхушках есть не только на границах. Сотня таких же раскидана и по территории Рора. В общем загадка. Либо б л а ь сумасшедших колдунов. Когда бескрайнюю золотую долину покрыл закатный свет, эта жерка снизилась и понеслась в догонку за паровозом, тянувшим длиннющий состав к чудному городу. На горизонте р е б и л и алыми гранями сложенные друг на друга грузовые контейнеры. Бинафы – это перевалочная база, заправочная станция, ощетинившаяся иглами мачт и подъемными кранами. Нелепый город-склад. словно хаотично с о б р а н н ы й из гигантских железных коробов. Даже отсюда я слышала гудки паровозов, звон тяжелых цепей и лязг механизмов. Ближе мы не подлетели, Бинафы обогнули и двинулись дальше по маршруту. Равнинные ландшафты постепенно сменились холмистыми. Внизу все чаще мелькали крошечные города. Над каждым таким в вечерних сумерках стояли стемные ь силуэты р а з н о м а с т н ы х аэростатов и дирижаблей. Каким мирным, не представлявшим угрозы, казался сверху этот край. Ночь принесла с собой не только мрак, но и холод. Когда на мостике зажглись огни, я засобиралась в кают компанию. Но тут на площадку поднялась Карла, принесла мне куртку, термос с горячим чаем и очередной бутерброд. в с к о р е за ней явился капитан. Как ни в чем не бывало, весело нам подмигнул и принялся усердно вращать свой штурвал, заставляя этажерку закладывать пугающие виражи. Я покрепче вцепилась в бортик. "Легион", шепнула подруга. На значительном удалении от нас, разгоняя непроглядную тьму бортовыми прожекторами, между холмами приземлялись несколько десантных машин. "Везут м е с к о для наших птичек", фыркнул Гад, убавив освещение до минимума. Я демонстративно отвернулась от кораблей и наткнулась на пристальный взгляд Карлы. э Что? Но она уже обращалась к капитану. Осталось недолго, не так ли? Да, скоро увидите Казгара. За теми возвышенностями. Полчаса крали. Можно паковать чемоданы. Казгара оказался россыпью тусклых огней посреди лесного массива. Пилот заранее погасил все фонари. Даже опознавательные маяки заглушил моторы, и эта жерка бесшумно спланировала вниз. В непривычном безмолвии свистел лишь ледяной, пронизывающий до костей ветер. б р как холодно! Я поежилась, покрепче запахнула полы куртки. У меня нет разрешения на причаливание. Официально я должен быть в другом месте. Да и вам не советую светиться на улице. Комендантский час как никак. Сейчас зависну над п р о с е к о й вы быстренько спуститесь, а я двину на разворот, пока с вышки не засекли. Да о к р а и н ы недалеко, километра два. Прямо у дороги есть подворье. Вывеска яркая, мимо не пройдете. Стучитесь обязательно только с черного хода. Хозяин в деле. -р -р -р. Прям каждый первый б о р е ц с режимом. Но разгад решил, что нам потребуется ночлег. Значит, гнездо не в самом Казгара, а где-то в окрестностях. Морщясь от раздражения, я переключилась на тонкое зрение и потопала за Карлой в кают компанию. Подруга уже предусмотрительно выкинула из рюкзаков лишнее барахло. Оставалось только забросить их за спину и спуститься на нижнюю палубу. Прибыли, барышни, да помогут вам боги наточить когти о кости наших врагов! Пафосно напутствовал Рориц. А его сынок распускал веревочную лестницу. Надеюсь, когда вы утопите варваров в их крови, прославите свою доблесть и приблизитесь к царице Шаль, не забудете о скромном воздушном капитане, который помог вам однажды. О, не волнуйся, не забуду. Сдам тебя властям, клянусь. Я перемахнула через перила и скорее полезла вниз, пока Карла рассыпалась в натянутых благодарностях. Спокойнее, Фло. Надо взять себя в руки и не бушевать, иначе раскроешься на раз, а это недопустимо. Права на ошибку у тебя нет. Я спрыгнула на извилистую дорогу, спустя пару минут рядом возникла Карла, а эта жерка начала бесшумно смещаться в сторону, открывая ночное небо, окаймленное угрюмыми разлапистыми елями. Идем скорее, наверняка тут патрули. До города дошли за полчаса. Мимо проскакали несколько всадников, но мы заметили их заранее и успели нырнуть в кусты. Сволочь капитан не обманул. Вывеска с кружкой и кроватью уныло поскрипывала в свете масляного фонаря. Рядом прогуливались стражники в валенстирской форме. Если учесть, что сейчас ночь, то все ауры, находящиеся вне строений, и есть патруль. М да, знатное усиление. Выбираться под блуждающие световые лучи я не рискнула. Отправила на разведку подругу. Та легко переместилась в тень подворья, достала волшебные когти. Отсутствовала она недолго. с к о р е калитка в заборе распахнулась и показался тучный хозяин. Отлично. п о д л о в и в момент, я переметнулась с одной стороны дороги на другую и подкралась к проему. В отличие от пилота, бравировавшего своими женами, этот мужик откровенно трусил. Серые глазки бегали, на лбу блестел пот, пальцы мяли фартук. Торопливо закрыв калитку на засов, он махнул рукой и провел нас узкими неосвещенными коридорами в гостевой дом. Нижнее помещение, вероятно, в лучшие времена служившее столовой, пустовало. Ставни были закрыты, и мебель я различала только благодаря тонкому зрению. Чем-то щелкнув, хозяин зажег л у ч и н у и указал на стулья. Обождите, уважаемые, зашептал он опасливо, к о с я с ь на парадную дверь, из-за которой доносилась валенстирская речь. Да, патрульные не вовремя остановились напротив. Я комнату подготовлю, но вы, умоляю, спрячьте когти, иначе, если они сунутся, погибнем все. Поставив перед нами тарелку с орехами и бутылку вина, мужик с л и н я л Я с отвращением смотрела ему вслед. Демоны. Я нервничала. Видимо, вот в чем причина. Обычно тревога б о д р и л а меня, но сейчас атмосфера кабака угнетала. И эта проклятая сырость осенней ночи студила изнутри. Брррр. Повинуясь внезапному порыву, я опять глянула сквозь стены, постаралась охватить восприятием как можно больше радиус. Тебе не кажется, что здесь как-то... Словато не подобрать, но неуловимое чувство скребется, задевает струны души, как если бы сигнальный контур работал. Но контура не было, а инстинкты все равно бунтовали, будто я чего-то не замечала. Как-то странно. Карла лишь пожала плечами. К вину я не притронулась. Успела запить горсть пересоленных орехов лимонадом, а тут уже и хозяин воротился, пригласил следовать за ним. Только в комнате плотно захлопнув с т а в н и и запустив светляка под потолок, я немного расслабилась самую чуточку. Тебе нужно поспать, Фло. Я п о д е ж у р ю Верно, нужно. Где конкретно располагалось гнездо, мы не знали, поэтому завтра начнем прочесывать окрестности. Но сна не было ни в одном глазу. Несмотря на безумную ночь и долгий день, я не хотела тут спать. Я не могла тут спать. Зябка, аж дрожь пробирает. Или я уже привыкла к жарким ночам? Снова подошла к окну, п р и л ь н у л а к узкой щелке. Таинственный туман застилал площадь между особняками. Хло, ты в порядке? Вроде. Мне здесь не нравится. Да уж, не убежище м о р е но тоже д е р е в н я в глухой чаще. Завтра отправимся дальше. Видела те войска в степи? Здесь совсем близко, а Бад, скорее всего, уже в пути, так что, если мы вдруг попадемся патрульным, нас никто не тронет. А вот если найдем гнездо, хотя признаться, я уже сомневаюсь в этом. Да, оно где-то рядом. Надо определиться с направлением. Но пока мы будем бродить вокруг Казгара, нас догонит Бад. Она говорила, а меня неожиданно охватывала и рациональная убежденность. Мы отыщем. Я просто знала, точно отыщем. Как? Понятия не имею. Но завтра мне п о т р е б у е т с я вся моя выдержка, все мастерство блефа и еще грандиозная наглость, только чтобы заставить т е р р о р и с т о к поверить в мою легенду. В желудке словно таяла г л ы б а л ь д а р а с т е к а л а с ь сомнениями, беспокойством, а в уме уже сами собой выстраивались вероятные расчеты вариантов нашего провала. Подкрепленные скверными предчувствиями, их нельзя игнорировать. Я постараюсь, продолжила, глядя на Карлу в упор и со значением чеканя каждое слово. Но если моих актерских талантов не хватит, если не удастся, ты должна телепортироваться в безопасное место, вернуться домой к Бадду, куда угодно. Ты поняла? Подруга молча смотрела на меня долго. пристально и, как показалось, робко. Тебе не придется просить меня, Фло, но придется простить. Зря ее это заботило. Я бы никогда не упрекнула к а р л у в предательстве и в иных обстоятельствах лично бы всыпала ей по первое число за сумасбродство. Но кроме меня никто в целом мире не спасет студенток. А не моя ответственность и не потому, что он так сказал. Может, для этого я появилась на свет, готовилась и училась вот для этой миссии. И я обязана сделать все возможное любой ценой вывести девушек, сберечь Карлу, даже ценой собственной жизни. Ведь они рисковали своей ради меня. А что будет потом? Впрочем, потом могло и не настать. Надеешься на это, Фло? Погибнуть там, да? Героическая смерть одинокой диверсантки во плоти врага – это звучит так аристократически гордо, пафосно, трагично, правда? И главное, не нужно ничего решать. Красота. Заткнись. Но в одном внутренний голос был прав. Даже если все удастся, студентки спасутся, я вряд ли выживу, потому что не уйду из гнезда, не смогу, не попытавшись сделать больше. Не придется. бестрастно с припечатала я, заворачиваясь в плед. Карла грустно улыбнулась. Знаешь, а я понимаю, почему это ты. Что я? Мысли мои витали далеко отсюда. Неважно. Подруга приблизилась. Дай руку, я помогу уснуть. Тебе определенно необходимо отдохнуть, а не накручивать себя ни п о й м и чем. Да. Пусть Карла и подслушала разговор Макса с Гюсом, подробно его пересказала. Но она могла упустить какую-то важную деталь, из-за которой я сложу там свою голову. А если птички уже в курсе налета т а р ы з а с а на убежище Мары? А если не в курсе, как лучше объяснить, почему мы пешком, а не порталом? И где сам Макс? Протянутую ладонь я пожала машинально, и в ту же секунду упала на подушку и забылась сном без видений.